Эпилог. Это история о том, как в нашем доме завелись монстры. Самые настоящие монстры. Три жутких, вечно голодных, непослушных, уже освоивших магию монстра. Были времена, когда таких, как ты, сжигали на костре, чётко проговаривая каждый звук, заявил юный демон Дастин. Характеру намел скверный, чувство собственной важности завышенное, а вот уважение к окружающим не имел вообще. Такие как ты до сих пор ползают перед нами на коленях. Агнес, несмотря на то, что на 2 года младше была, в свои 6 уже в совершенстве владела сарказмом и едкостью. Не на раз-два вставила на место даже взрослых изорвавшихся людей. Благо, учителя были подходящими. Боевые ведьмы Есения и Ждана, гордо именующие себя боевыми бабушками, переглянулись и улыбнулись, признавая безоговорочную победу и успех их долгих стараний. Старались правда долго. По очереди изо дня в день к нам залетали и плохому учили. А вот всех троих моих детей учили. Четвёртого бы тоже учили, но он ещё не родился. Хотя слышала, как надо. Ждана наклонилась, ответственно ткнула в мой выпирающий живот пальцу и самодовольно ухмыльнулась. Тут ушай за кневи удержал. Может, это мальчик? произнёс он с лёгкой обиды обнял меня за то, что когда-то было талией, и хозяйским жестом притянул к себе. Советую всяким боевым ведьмам держать свои пальцы при себе, если они планируют в дальнейшем ими пользоваться. "Хамло", высказалась ведьма, резко выпрямляясь и недовольно глядя на того, кого так и не смогла, да и не пыталась полюбить. Да, ведьма Майзик не нравился от слова совсем, но при этом, когда демоны попытались сорвать нашу свадьбу, Едва повторно не подорвали в леку, все 13 ведьм без исключения встали на защиту моего боевого мага. И после, когда начался дипломатический конфликт наших стран, Аэзику пришлось срочно что-то делать, потому что, по сути, конфликт именно из-за него и случился. Тогда ведьму тоже его поддерживали и даже вместе с ним к демонам полетели. Ну, точнее, они все чёртоводюжные к нам в дом сразу после свадьбы прилетели. Выдернули сопротивляющегося боевика из постели и потащили к демонам. Ругаться, значит. Поругались. Знатно поругались. Столичная площадь не выжила. Демонов спас Айзек, чудом успевший 13 ведьм угомонить, чем заслужил симпатию народа, из которого произошел, и еще большую нелюбовь ведьм. Теперь мой муж – дипломатический посол в королевстве демонов. Ответственная и почетная должность, из-за которой его фактически не бывает дома из-за которой наш дом фактически превратили в проходной двор. Просто все вокруг почему-то решили, что мне без Айзека очень туго приходится. Вот и залетают, кто когда может. Папа стабильно каждое утро. Боевые ведьмы к обеду. Друзья Айзека из академии заглядывают к вечеру, а на ночь временами моя мама остается. И все учат моих детей плохому. «Повтори, что сказала!» – потребовал Дастин, и его ладони опасно вспыхнули красно-черным пламенем. «Вмешаться я попросту не успела». Агнеса глушительно свистнула. С поразительной для ее возраста ловкостью запрыгнула на прилетевшую на зов метлу и рванула вертикально вверх, уходя от огненной атаки, которую все же устроил наш старшенький. Но это было не все. Сделав широкую дугу, хитрющая зараза подлетела к брату со спины, подхватила его черенком метлы за рубашку и подняла в воздух. «Ах!» Только и успела выдохнуть я, а не успела перепугавшись за этих безобразников до ужаса, как в ту же секунду Дастин взлетел сам, перестал безвольно барахтаться в пойманной на метлу и действительно взлетел прямо в воздухе. Ужас верно сменился шоком, причём повальным. И в оглушительной тишине, нарушаемой лишь визгом осмелекавших по небу детей, раздалось потрясённое: "Это не я". Единодушие боевых ведьм Айзика излетевшего с приветом Кристина просто поражало. Угу. Я проговорила мрачно. Точно помню, как не раз проводила воспитательную беседу с требованием перестать учить детей опасным вещам. И главное, все так серьёзно соглашались, честными глазами на меня смотрели. А дети через пару дней выкидывали что-нибудь вот такое, вроде левитации. Да и её вообще в позднем подростковом возрасте осваивают, а никак не как мне 8 лет. Ты только не нервничай. Айзек на меня осторожно глаза скосил. Тебе нельзя, зло сыркнув на него. Вы освободилась из таких родных объятий и поковыляла в дом. Вы ходить нормально с моими размерами было попросту невозможно. Сзади прозвучал тихий, но выразительный голос моего супруга. Слов я не разобрала, но дети мигом успокоились и на землю спустились, а ведьмы даже по обыкновению своему обижно пыхтеть не стали. Меня догнали уже у входа в дом. Поселились мы, кстати, в моём лесу. Айзак лично занимался строительством дома даже с духами лесными поладил к всеобщему удивлению, а потом сам же лично сад высаживал. Ох, и красивым же он вышел. Тут и деревья, и кусты, и океан цветов. А уж аромат, аромат кружит голову от ранней весны до поздней осени. Так вот, Айзик догнал, бережно обнял, заботливо в лоб поцеловал и пообещал: "Выгоню всех". Угу. У меня сил спорить уже не было. Прикрыв глаза, прижалась к любимому демону. "Договорись с духами, они больше никого в лес не пустят", добавил Айзик, спускаясь ласковыми услыми ниже по моему лицу. "Ага, и тебя в том числе", тихонько хмыкнула я, просто блаженствуя в любимых, тёплых, родных объятиях и чувствуя себя счастливой, просто самой счастливой лесной ведьмой на свете. Муж негромко рассмеялся. Ловко, несмотря на мои размеры и вес, подхватил меня на руки вытащил в дом, в наш дом. И мы оба точно знали, что уже через 5 минут заявятся мои духи, прибегут наши дети, заявят о себе его работа. Но у нас было целых 5 минут на безграничное счастье, 5 тихих только наших минут. Конец.